Глава 12 Смерть души. Эпиграф. Предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Евангелие от Матфея, глава 8 стих 22 Как пишет преподобный Симеон Новый Богослов. Бывает смерть душевная прежде смерти физической, и прежде воскресения тел бывает воскресение душ, делом, опытом, силою и истинною. Мы боимся обычно смерти тела, но Господь заповедает нам, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего сделать. Но если не должна нас страшить смерть тела, то нас должна ужасать смерть нашей души, ее бесчувственное, оцепенелое состояние во грехе. Одному из пришедших к нему Господь сказал, предоставь мертвым погребать своих мертвецов, указывая этим, что живя телом можно быть живым трупом, умершим душой от греха, лености и нерадения. Как пишет преподобный Антоний Великий, «Смерть для людей, которые понимают ее, есть бессмертие, а для простецов, не понимающих ее, есть смерть. И этой смерти не следует бояться, а бояться надобно погибели душевной, которая есть неведение Бога. Вот что ужасно для души». О том же пишет преподобный Макарий Великий. «Истинная смерть внутри, в сердце, и она сокровенна, ею умирает внутренний человек. Поэтому, если кто перешел от смерти к жизни сокровенной, то он истинно вовеки живет и не умирает. Даже если тела таковых и разрушаются на время, то снова будут воскрешены во славе, потому что освящены. Поэтому смерть христиан, называем сном, и успением. По определению святого Григория Паламы, смерть собственно состоит в разлучении души от божества и соединении со грехом. Это для имеющих разум смерть истинная и страшная. Все оставим, что разлучает нас от Бога и производит такую смерть. Убоявшийся этой смерти и сохранившийся от нее не убоится приближения плотской смерти, имея в себе жительствующую истинную жизнь, которую плотская смерть соделывает лишь неотъемлемую. Как пишет отец Александр Ельчининов, «И ад, и рай уже отчасти имеем здесь на земле, в страстях наших и в опыте добра». Не приидет царствие Божие с соблюдением, все царствия Божие внутри вас есть. Не то же ли самое можно сказать о гиене огненной, Не настал ли уже ад и теперь для многих людей? Что такое по существу духовная смерть и каковы признаки ее приближения? На этот вопрос так отвечает епископ Аркадий Лубенский. Как есть признаки приближения физической смерти, болезни, дряхлость, ослабление слуха, зрения и тому подобное, так есть и признаки смерти духовной. Признак первый. Постепенное притупление совести которая привыкает к греху, и человек приучается прощать себе все. Совесть не требует более покаяния и спит при грехе. Признак второй. Такое состояние, когда грех обращается в страсть, которая отнимает у человека здравый ум, лишает способности чувствовать Бога, грех, зло и добро. Признак третий. Охлаждение к молитве, к чтению книг духовного содержания. Отсутствие интереса к духовным беседам, скука во время богослужения, сонливость во время молитвы. Признак четвертый. Легкая восприимчивость соблазна на грех, раздражительность, озлобление, чувство мести, ненависти и тому подобное. Признак пятый. Все вышеприведенные состояния души все вместе создает человека духовно больного, что отражается и на внешнем его виде и поведении. Мрачный взгляд, озлобленное лицо, грубость манер, неприятно резкий голос и тому подобное и постепенно низводит человека до полного духовного омертвления. Выше приведенное краткое перечисление признаков духовной смерти, конечно, далеко недостаточно для освещения этого важнейшего для христианина вопроса. К нему мы будем постоянно возвращаться в дальнейшем тексте. Следует указать, что нарушение каждой из заповедей Христа И отступление человека от христианских добродетелей уже ведет человека по пути к смерти души.